Золото Менкса. Предисловие. Золото Мэнкса – необычный детективный рассказ. Вероятно, он в самом деле является уникальным. Герои этого рассказа, выступающие в роли детективов, действительно сталкиваются с убийством. Однако основной их целью является не установление личности убийцы, а поиски сокровища, местонахождение которого можно обнаружить, только раскрыв серию намеков, содержащихся в загадочном письме. Позволим себе дать некоторые пояснения. Зимой 1929 года у члена городского управления Артура Б. Крукалла возник некий оригинальный замысел. Крукалл являлся председателем Джун Эффорт, комитета, отвечавшего за поддержание туризма на острове Мен, и задумал устроить здесь охоту за сокровищами. На такую мысль его навели многочисленные легенды о контрабандистах Мэнкса и о затерянных кладах награбленного ими добра. Сокровище должно было быть настоящим, спрятанным где-то на острове. И ключи к его местоположению предполагалось в скрытом виде включить в сюжет детективного рассказа. Вначале некоторые члены комитета выразили недоверие к предложению Крукола, но в конце концов оно было принято. Комитет сошелся на том, что программа поиска вклада на острове Мэн должна быть приурочена к началу сезона отпусков одновременно с мотоциклетными гонками на международный приз по туризму, которым в то время исполнилось уже 24 года, и с другими сезонными мероприятиями, такими как коронация королевы Рос и полуночные состязания яхтсменов. Однако Крукллу было необходимо найти автора, согласившегося бы написать рассказ, на основе которого должны были производиться поиски. Кто бы мог сделать это лучше Агаты Кристи? Как это ни удивительно, Агата Кристи согласилась. И к тому же всего за 60 фунтов стерлингов написать такой рассказ. Она побывала на острове Мен в конце апреля 1930 года, остановившись в качестве гостья у губернатора этой провинции – и затем вернулась в Девон, где заболела ее дочь. Кристи и Крукайл провели вместе немало времени, обсуждая предстоящую охоту за сокровищами, и посетили многие места на острове, дабы решить, где спрятать клады и каким образом составить подсказки для их отыскания. Получившийся в результате рассказ «Золото Мэнкса» был в конце мая опубликован в пяти частях в «Дейли Диспатч», «Диспатч» издавался в Манчестере и был избран комитетом в качестве наиболее подходящего периодического издания, поскольку эта газета скорее других могла попасться на глаза предполагаемым посетителям острова Мэн. Золото Мэнкса было переиздано также в виде буклета, и четверть миллиона его экземпляров были разосланы в постоялые дома и гостиницы по всему острову. Пять ключей были опубликованы также отдельно, В тексте они помечены значком звездочка. И перед тем, как настал день появления первого из них на страницах диспетч, комитет Джун Эффорт обратился ко всем с призывом к сотрудничеству, с тем, чтобы добиться как можно большей рекламы поиском. Наплыв туристов означал бы повышение доходов с туризма, поэтому к охоте постарались привлечь внимание и нескольких сотен возвращенцев, людей, эмигрировавших с острова в Соединенные Штаты, которые в качестве почетных гостей должны были прибыть в июне. Как писали в выпущенной в то время рекламе, это была «возможность для всех детективов-любителей проверить свое искусство». Чтобы потягаться с Джоэном и Фенеллой, Всем участникам, как и им, предлагалось обзавестись несколькими превосходными картами, разнообразными справочниками-описаниями острова, книгой по фольклору и трудом по истории острова. В конце рассказа мы приводим отгадки к ключам. Жил старик Майль в горах, где скала, где спускается Джербис от рога. Его дочка красавицей знатной слыла, А земля золотою от дрока. «Ах, отец!» говорят, что от мира тая, Где-то ты схоронил груды злата. Его отблеск на дроке лишь видела я. О, скажи, его спрятал, куда ты? Запер злато в дубовый сундук я давно, Потопил его в водах залива. Там лежит, словно якорь надежд, Встав на дно, — и укрыта надежно на диво. Мне нравится эта песня, с чувством заметил я, когда Фенелла закончила петь. Иначе быть не может, отозвалась та. Она ведь о нашем общем предке, твоем и моем, о деде дядюшке Майлза. Он нажил себе богатство, занимаясь контрабандой, и где-то его запрятал, никто так и не знает где. Семейная история — это конек Фенеллы. Ей интересно все, что касается ее предков». Я же определенно склонен жить настоящим. Нынешние трудности и неопределенность в будущем поглощают все мои силы, хотя я люблю слушать, как Фенелла поет старые баллады Менкса. Фенелла — очаровательная девушка. Мы с ней двоюродные брата-сестра, и вдобавок время от времени ей случается быть моей невестой. В порыве финансового оптимизма мы с ней объявляем о помолвке. Затем, когда нас накрывает откатной волной пессимизма, мы сознаем, что, по крайней мере, еще десять лет не сможем пожениться и разрываем помолвку. Неужели никто не пытался найти сокровища, поинтересовался я. Еще как пытались, но ничего не выходило. Должно быть, они не пробовали подойти научно. Однажды сам дядюшка Майлз предпринял замечательную попытку, сообщил Фенелла. Он говорил, что любой смышленый человек должен суметь разгадать задачку наподобие этой. Это показалось мне очень похожим на нашего дядюшку Майлза, эксцентричного, чудаковатого старого джентльмена, который жил на острове Мэн и питал склонность к наставительным сентенциям. В этот самый момент нам принесли почту и вместе с ней то письмо. «Святые небеса!» — воскликнула Фенелла. «Будто нас черт за язык дернул, я хочу сказать, ангел». Дядюшка Майлз скончался. Оба мы всего лишь пару раз видели при жизни нашего чудаковатого родственника, так что ни мне, ни Фенелли не стоило изображать очень уж глубокое горе. Письмо пришло из нотариальной конторы в Дугласе, и в нем сообщалось, что, согласно завещанию мистера Майлза Майли Хайрейна, ныне покойного, Фенелла и я, сообща, являемся наследниками его недвижимого имущества, каковое состоит из дома, расположенного в окрестностях Дугласа, и незначительного дохода. К письму был приложен запечатанный конверт, который мистер Майли Хайрейн распорядился переслать Фенелли в случае его смерти. Конверт был нами вскрыт, и мы ознакомились с удивительным содержанием послания. Я привожу его текст полностью, поскольку это поистине примечательный документ. Дорогие Финелла и Джуэн, поскольку уверен, что вы где-то вместе, где один, там и другой, так ж мне сорока наболтала. Может быть, вы припомните мои слова о том что всякий маломальски наделенный смекалкой человек мог бы с легкостью найти сокровище, сокрытое моим любезным мошенником-дедом. Я проявил такую смекалку, и наградой мне были четыре сундука чистого золота в слитках. прям как в сказке, не находите? Из всех моих родных в живых сейчас лишь четверо. Вы двое. Мой племянник Ивен Корджик, который, как говорят, чистейший прохвост, и кузен доктор Фейл, о котором я мало наслышан, но и то немногое, что я знаю, большой симпатии не вызывает. Своё недвижимое имущество я оставляю вам с финеллой но чувствую на себе некоторую ответственность в отношении тех сокровищ, которые достались мне исключительно благодаря моей личной находчивости». Полагаемый, любезный предок не был бы мною доволен, если бы я тривиально передал их по наследству, поэтому и я, в свою очередь, составил для вас задачку. В ней все также речь идет о четырех сундуках с сокровищами, хотя и в более современной форме, нежели золотые монеты или слитки, и о четверых претендентах на них в лице моих ныне здравствующих родственников». Честнее всего, с моей стороны было бы предназначить каждому по сундуку, но в этом мире нет честности, дети мои. В гонке побеждает самый быстрый, зачастую самый беспринципный. Впрочем, кто я такой, чтобы спорить с самой природой? Вам придется объединить свои усилия в борьбе против двух других. Боюсь, что у вас окажется совсем мало шансов. Простодушие и доброта редко бывают вознаграждены в этом мире. Я ощущаю это так сильно, что даже решился схитрить снова нечестность, заметьте. Это письмо придет к вам на 24 часа раньше, чем получат свои письма двое других. Таким образом, у вас есть отличный шанс обеспечить себе первое из сокровищ. Преимущество в целые сутки будет вполне достаточно, если ваши мозги чего-нибудь стоят». Ключи к этому кладу вы найдете в моем доме в Дугласе. Ключ ко второму будет передан вам не ранее, чем окажется найденным первый. Поэтому к поискам второго и последующих кладов все приступят в равных условиях. Свои добрые пожелания успеха предпочитаю адресовать вам, и ничему не был бы так рад, как тому, если бы вам достались все четыре сундука — Однако по указанным мною причинам считаю это маловероятным. Помните, что нашего дрожайшего Ивена никакие угрызения совести не остановят. Доверять ему в каком-либо отношении было бы для вас ошибкой. Что касается доктора Ричарда Фейла, то о нем я знаю мало. Склонен полагать, однако, что он темная лошадка. Удачи вам обоим, хотя и с малыми надеждами на ваш успех. Любящий дядюшка Майлз Майльхайрейн. Едова мы дошли до подписи, как Финелла метнулась куда-то в сторону. — В чем дело? — вскрикнул я. Финелла торопливо листала страницы справочника. — Нам нужно как можно быстрее добраться до острова Мэн, — ответила она. — Как он только смеет считать нас наивными дурачками, я ему докажу. — Джоэн, мы отыщем все четыре его сундука. И поженимся, и станем жить долго и счастливо. У нас будут Rolls ройсы и лакеи, и ванны из мрамора Но мы должны немедленно попасть на остров Мэн через двадцать четыре часа переговорив в дугласе с нотариусами мы уже были в молтхаусе здесь мы имели честь лицезреть миссис скилли корн экономку нашего покойного дядюшки даму весьма внушительную и строгую которая под напором фенеллы несколько оттаяла все бы ему чудить промолвила она всяко влюбил поставить в тупик и заставить призадуматься — Но есть же ключи! — взмолилась Феннелла. — Где они? С решимостью, сопровождавшей все ее действия, миссис Скилликорн покинула комнату. Она отсутствовала несколько минут и, возвратившись, протянула нам сложенный листок бумаги. Мы нетерпеливо развернули его. В нем содержался довольно нескладный стих, писанный неразборчивым дядюшкиным почерком. «Четыре у компаса румба вокруг, запад и север, восток и юг». Восточные ветры приносят недуг, Да не лежит на восток ваш путь, Но только на север, на запад, на юг. «О — О! — озадаченно произнесла Фенелла. «О — О! — произнес я с похожей интонацией. Миссис Скилликорн улыбнулась печальным удовлетворением. — Не так уж много в этом смысла, верно? — сочувственно проговорила она. — Тут я даже не знаю, с чего начать, — пожаловалась Фенелла. Начать, — заметил я с воодушевлением, которого вовсе не испытывал, — всегда самое трудное. Но стоит только сдвинуться с места... Улыбка миссис Келликорн сделалась еще печальнее. Она была дамой, склонной к унынию. — Вы не можете помочь нам? — умоляюще спросила Фенелла. — Я ничего не знаю об этой глупой затее. Не очень-то он мне доверял, этот ваш дядюшка. Я ему говорила, чтобы положил деньги в банк, и без глупостей. Я и знать не знала, что он там затевает. Он никогда не выносил отсюда сундуков или чего-нибудь в этом роде? Вот уж нет. А вы не знаете, когда он все это спрятал, давно или не очень? Миссис Киликорн отрицательно покачала головой. «Ладно», — сказал я, стараясь не расслабляться. «Существует две возможности. Либо клад сокрыт здесь, на данной территории, либо спрятан где-нибудь на острове». Это зависит от его объема, разумеется. Финелло внезапно осенила. Вы не заметили, может здесь чего-нибудь недостает? Спросила она. Я имею в виду из дядюшкиных вещей. А, ну как же странно, что вы про это спросили. Значит, заметили? Я и говорю странное дело. Его табакерки. Их было по крайней мере четыре, я нигде не могу их отыскать. Четыре! воскликнула Финелла. Вот оно. Должно быть, мы напали на след. Пошли посмотрим в саду. — Там ничего нет, — заявила миссис келикорн иначе я бы знала. Ваш дядюшка не мог ничего закопать в саду так, чтобы я не заметила. — В записке говорится о делениях компаса, — заметил я. — Первое, что нам нужно, — это карта острова. — На том столе есть какая-то карта, — сказала миссис келикорн Фенелла нетерпеливо развернул ее. При этом на пол упала небольшая бумажка. Я подхватил ее. — Вот тена, — проговорил я. — Похоже, дальнейшая подсказка. — Мы оба поспешно склонились над ней. Более всего она походила на грубо нарисованную карту. На ней были обозначены крест, круг и стрелка-указатель, а также приблизительно отмечены стороны света, но она вряд ли могла что-либо прояснить. Мы молча рассматривали листок. «Не очень-то проливает свет на дело. Что скажешь?» — заметила, наконец, Фенелла. «Само собой, над ней надо поломать голову», — ответил я. Не стоит надеяться, что указания тотчас бросятся нам в глаза. Миссис Скилликорн прервала наши раздумья, предложив ужин, за что мы ей были весьма благодарны. — Вы не принесете нам кофе? — попросила Фенелла. — Побольше и покрепче. Миссис Килликорн подчивала нас превосходно, а после ужина на столе появился внушительных размеров кувшин с кофе. — Ну, теперь, — заявила Фенелла, — приступим к ладу. — В первую очередь, — сказал я, — направление. Похоже, стрелка указывает точно на северо-восток острова. — Похоже на то. Взглянем на карту. Мы внимательно изучили карту. — Все зависит от того, как понимать значки, — заметила Фионелло. — Указывает ли крест на сокровище? Или им обозначено что-то иное, например, церковь? Должны же быть какие-то правила. — Так было бы слишком просто. — Полагаю, что да. — Почему с одной стороны круга нарисованы какие-то маленькие черточки, а с другой нет? «Не знаю. Есть тут хотя бы еще какие-нибудь карты?» Мы расположились в библиотеке. Здесь имелось несколько превосходных карт. Мы нашли также разнообразные справочники описания острова. Среди них были даже книга по фольклору и труд по истории острова Мэн. Мы просмотрели их все. Наконец, у нас сложилась некая версия. — Кажется, все сходится, — согласилась в конце концов Финелла. Я хочу сказать, только вот здесь, по двум пунктам, все совпадает полностью, больше нигде. — Так или иначе, стоит попробовать, — заключил я. — Думаю, сегодня мы вряд ли сумеем продвинуться дальше. Завтра первым делом мы возьмем на прокат машину, отправимся туда и попытаем счастья. Кстати, завтра уже наступило, — заметила она. — Половина третьего. Только представь себе. Раннее утро застало нас в дороге. Мы взяли на неделю машину, договорившись, что будем вести ее сами. Пока мы милю за милей проносились по превосходному шоссе, Феннелла пришла в отличное расположение духа. — Если бы только не было тех двоих, я считала бы наши поиски прекрасным развлечением, — сказала она. — Это ведь здесь первоначально устраивались скачки дерби, до того, как их перенесли в Эпсом. Сейчас даже странно подумать. Я привлек ее внимание к фермерскому дому. Должно быть, про это место было сказано, что здесь имеется потайной ход, проходящий под морем вон к тому острову. — Вот здорово! Обожаю потайные ходы! А ты? — О, Джуэн! Мы уже довольно близко, я ужасно волнуюсь. Только бы мы оказались правы. Спустя пять минут мы оставили машину. — Все как на плане! — дрожащим голосом проговорила Финелла. Мы двинулись дальше пешком. — Правильно, их шесть. Теперь сюда, между этими двумя. У тебя есть компас? Через пять минут мы уже стояли, радостно глядя друг на друга, все еще не веря до конца в свою удачу. На моей вытянутой ладони лежала старинная табакерка. У нас все получилось. В Молдхаусе миссис Киликорн встретила нас известием о том, что прибыли два джентльмена. Один из них уже успел уйти, а второй сидит в библиотеке. Когда мы вошли туда, навстречу нам с улыбкой поднялся с кресла высокий, светловолосый, краснолицый мужчина. — Мистер Феррикер и мисс Майли Хайрейн счастлив познакомиться. Я ваш дальний родственник, доктор Фейл. Забавное это дельце, не так ли? Он держался безукоризненно, вежливо, но я тотчас не взлюбил его. Я чувствовал, что этот человек каким-то образом может оказаться опасен. Его приятная манера держать себя казалась нарочито приятной, и он избегал смотреть прямо в глаза. — Боюсь, мы вас неприятно удивим, — произнес я. Первый клад мы с мисс Майли Хэррейн уже отыскали. Он принял это стойко. — Что ж, это прискорбно, да-да. Похоже, здешняя почта работает как-то странно. Мы с Барфордом выехали тотчас. Мы не посмели выдать ему вероломную уловку дядюшки Майлзе. — Так или иначе, второй раунд поисков мы начинаем в равных условиях, — сказала Финелло. — Великолепно. Тогда не стоит ли нам прямо сейчас перейти ко вторым ключам? — — Полагаю, он у вашей замечательной миссис э... Скиликорн. — Так будет нечестно по отношению к мистеру Корджигу, — быстро возразила Финелла. — Нам следует его подождать. — Верно, верно, я и забыл. — Надо связаться с ним как можно скорее. Я займусь этим сам. Вы оба должны быть очень устали и нуждаетесь в отдыхе. С этими словами он отбыл. По-видимому, найти Ивена Корджига оказалось неожиданно трудно, поскольку доктор Фейл позвонил нам снова лишь около одиннадцати вечера. По его предложению было решено, что он вместе с Ивеном явится в Молдхаус на следующее утро к десяти часам, дабы миссис Киликорн могла вручить нам всем второй ключ. «Замечательно», — заключила Фенелла, — «завтра в десять». усталые но счастливые мы отправились спать. На другое утро... Мы были разбужены миссис Скиликорн, потрясенной и явно утратившей всю свою пессимистическую невозмутимость. — Что бы вы думали? — задыхаясь, проговорила она. — Кто-то вломился в дом! — Грабители? — недоверчиво воскликнул я. — Они что-нибудь унесли? — Ни единой вещи. И это самое странное. Несомненно, им нужно было серебро. Но дверь запирается с другой стороны, и никуда дальше они проникнуть не смогли. Мы с Финеллой отправились вместе с ней к месту преступления, которое, как оказалось, совершено было в ее собственной гостиной. Окно, несомненно, подверглось взлому, хотя ни одной вещи, по-видимому, не пропало. Дело принимало любопытный оборот. — Не понимаю, чего они могли тут искать? — изумилась Финелла. — Не сундук же с сокровищами! — досадливо воскликнул я. Внезапно меня пронзила одна мысль. Я обернулся к миссис Киликорн. А ключ! — Второй ключ, который вы должны были передать нам сегодня утром, откуда мне знать? Они должны быть здесь, в верхнем ящике. Она прошествовала к комоду. Ну вот, должна вам доложить, в нем ничего нет, ключи исчезли. Это не грабители, — заключил я. Это наши уважаемые родственнички. Мне сразу пришло на память предостережение дядюшки Майлза касательно беспринципных методов. Он явно знал, о чем говорил. Грязный трюк. Тише произнесла внезапно Фенелла, подняв палец. — Что это было? Наконец и наш слух уловил почудившийся ей звук. Это был стон, и он доносился со двора. Мы ринулись к окну и высунулись наружу. Эта сторона дома была обсажена кустарником, и мы не могли ничего разглядеть, но стон послышался снова, и кусты вокруг оказались поломаны и примяты. Мы поспешили спуститься и обогнули дом. Первое, что попалось нам на глаза, была упавшая приставная лестница, ясно указывавшая на то, каким образом воры добрались до окна. Еще через пару шагов мы наткнулись на лежащего человека. Это был молодой мужчина с темными волосами, явно серьезно раненый, поскольку голова его тонула в луже крови. Я опустился рядом с ним на колени. Надо немедленно вызвать врача, боюсь, он умирает. За врачом был срочно отправлен садовник. Тем временем я сунул руку в нагрудный карман раненого и извлек оттуда записную книжку. На ней значились инициалы И.К. — Ивен Корджиг, — догадалась Фенелла. Мужчина открыл глаза. — Упал с лестницы, — слабо проговорил он и вновь потерял сознание. У самой его головы валялся большой острый камень за следами крови. — Все вполне ясно, — заключил я. Лестница соскользнула, и он упал, ударившись головой о камень, — — Боюсь, для бедняги все кончено. — Значит, думаешь, так оно и было? — с особым выражением в голосе спросила финелла Но в этот момент появился врач. Он не выразил особых надежд на благополучный исход. Ивина Корджига перенесли в дом и послали за сиделкой для присмотра за ним. Врач объявил, что сделать ничего уже нельзя, и через пару часов он наверняка скончается. Нас позвали к нему, и мы подошли к его постели. Веки его поднялись и затрепетали. «Мы ваши кузены, Джуэн и Фенелла», — произнес я, — «мы можем что-нибудь для вас сделать?» Он едва заметно отрицательно качнул головой. С его губ сорвался шепот. Я наклонился, чтобы разобрать слова. «Вам нужны ключи. Со мной кончено. Не дайте фейлу обойти вас». «Да», — ответила Фенелла, — «скажите мне». Нечто вроде усмешки появилось на его лице. — Дети мои! — начал он по-французски. Голова его бессильно склонилась на бок, и он умер. — Мне это не нравится, — внезапно заявила Финелла. — Что тебе не нравится? — Послушай, джен Ивен украл подсказку. Он сам признался, что упал с лестницы. Но где же она в таком случае? Мы осмотрели все содержимое его карманов. По словам миссис Киликорн должно было быть три запечатанных конверта. Их нет. — Что ж ты думаешь? — Я думаю, там был кто-то еще, кто-то толкнул лестницу так, что она упала. А тот камень, Ивен и не думал об него ударяться. Камень был принесен. Я нашла место, где он лежал. Кто-то умышленно ударил его по голове камнем. — Но Финелла — это же убийство. — Да, — признала Финелла, сильно побледнев. — Это убийство. Вспомни, доктор Фейл так и не вернулся сюда сегодня утром в десять часов. — Где же он? — Ты считаешь, убийца он? — Да. — Пойми, Джоэн, дядюшкин клад — это ведь куча денег. — И мы даже не представляем, где этого фейла искать, — сказал я. Жаль, что Корджик не успел договорить того, что собирался. Вот единственное, что она может помочь, — это было зажато в его руке. Она протянула мне обрывок фотографии. Допустим, это один из ключей. Убийца выхватил его, не заметив, что краешек остался в руке жертвы. Если мы хотим найти другую половину, то для этого, — заметил я, — — Нам надо отыскать второй клад. — Давай посмотрим, что там. М -м -м, протянул я спустя некоторое время. — Не так-то много нам это дает. Похоже на башню в середине круга. Но ее очень трудно будет опознать. Феннелла кивнула. — У доктора Фейла осталась важная половинка. Он знает, где искать. Нам придется найти его, Джуэн, и проследить за ним. Разумеется, мы не подадим виду, что подозреваем его. Интересно, в какой точке острова он находится в эту минуту. Если бы мы только знали. Мои мысли вновь обратились к умершему. Внезапно охватившее возбуждение заставило меня резко выпрямиться. — Финелла? — спросил я. — Коржик ведь не был шотландцем? Нет, — Нет-нет, конечно. — Так ты не понимаешь? — В смысле, что он хотел сказать? — Нет. Я наспех написал несколько слов на клочке бумаги и протянул ей. — Что это? — Название фирмы, которая могла бы нам помочь. Белман и Тру. — Кто они, юристы? — Нет, они еще более по нашей части. Они частные щейки. И я принялся объяснять. — К вам, доктор Фейл, — доложила миссис келикорн Мы переглянулись. Прошли уже целые сутки. Мы не так давно вернулись, и наши поиски вновь увенчались успехом. Не желая привлекать к себе внимание, мы воспользовались для поездки шарабаном, ходившим к Снефиллу. — Интересно, знает ли он, что мы издалека видели его прошептала Финелла. Удивительно, если бы не намек на этом клочке фотографии «Тише и будь осторожен, Джуэн!» Он должно быть просто в ярости, что мы перехитрили его, несмотря ни на что. Однако на манерах доктора это никак не сказалось. Он вошел в комнату, как ни в чем не бывало, обаятельный и любезный, и я почувствовал, что моя вера в теорию Финеллы поколебалась. «Какая ужасающая трагедия!» — воскликнул он. «Бедняга Корджик!» Полагаю, однако же он пытался нас опередить. Возмездие не заставило себя ждать. Да, да, бедняга, мы и не знали его толком. Должно быть, вас удивило, что я не вернулся сегодня утром, как было условлено. Я получил поддельное послание, вероятно, делал рук Коржига, и отправился через весь остров в погоне за Химерой. А тем временем вы оба опять обошли меня. Как вам это удается? От меня не ускользнула нотка жадного любопытства, прозвучавшая в его голосе. — К счастью, Кузан Ивен был еще в состоянии говорить перед смертью, — сказала Финелла. — Я наблюдал за ним и мог бы поклясться, что при этих словах в его взгляде промелькнула тревога. — э ну и что же? — выдавил он. — Просто он успел подсказать нам приблизительное местонахождение клада, — пояснила Финелла. — О, понимаю, понимаю. А я был в полном неведении. Хотя ведь, как любопытно, я и сам находился в той части острова. — Вы не видели, как я разгуливал там? — Мы были так заняты извиняющимся, тоном произнесла Фенелла. Ну, — Но разумеется, конечно. Должно быть, вы набрели наклад довольно-таки случайно. — Везучая молодежь, верно? — Ладно, какова наша дальнейшая программа? Надеюсь, миссис корн любезно снабдит нас новыми подсказками. Но третий набор подсказок, как выяснилось, хранился у нотариусов, и мы все втроем отправились в их контору, где нам были вручены запечатанные конверты. Содержимое их оказалось довольно простым. Карта с отмеченными на ней районами и при ней листок с указаниями. В пятом году это место вошло в историю. Десять шагов от ориентира к востоку, затем таких же десять шагов на северо-запад. Встаньте там, обратившись на восток. Два дерева находятся в поле зрения. «Одно священного имени удостоено на этом острове. Пять футов радиус круга, который надо очертить вокруг того места, где высится испанская разновидность каштана. И пусть опущена будет ваша голова, пройдите по нему. Смотрите хорошенько и найдете». «Похоже на то, что сегодня нам придется наступать друг другу на пятки», прокомментировал доктор. Верный своему решению внешне сохранять дружелюбие, я предложил ему вернуться в нашей машине, на что он согласился. Мы остановились на ланч в Порт-Эрине, после чего приступили к поискам. Я обдумывал про себя причины, которые могли побудить моего дядюшку отправить этот набор подсказок на хранение своему нотариусу. Предвидел ли он возможность кражи? Не заботился ли о том, чтобы в руках вора мог оказаться лишь один набор ключей? Наша сегодняшняя охота за кладом была в чем-то даже забавна. Район поисков был ограничен, и мы постоянно находились на виду друг у друга. Мы с подозрением приглядывались друг к дружке, пытаясь определить, насколько каждый из нас сумел продвинуться в поиске, и не осенила ли соперника счастливая мысль. — Все это часть плана дядюшки Майлза, — заметила Фенелла. Он хотел, чтобы мы имели возможность наблюдать друг за другом и изведать все муки подозрений, Думая, что соперник находится на верном пути. Иди сюда, сказал я. Давай подойдем к делу научно. У нас есть одна определенная подсказка, с которой можно начать. В восемьдесят пятом году это место вошло в историю. Посмотри в справочнике, который мы захватили с собой, и проверь. Не можем ли мы отсюда напасть на след, поскольку мы знаем, что он ищет. «В той живой изгороди!» — прервала меня Фенелла. «Ой, я не могу этого вынести. Если он нашел его...» «Следи лучше за мной», — твердо сказал я ей. «Есть только один реальный способ разобраться с этим. Верный способ. На этом острове так мало деревьев, что будет гораздо проще поискать каштан», — возразила Фенелла. «Я не стану описывать следующий наш час. Нас все более охватывали горячка и чувство разочарования. И все это время мы мучились опасениями, что Фейл...» Быть может, добился успеха, а мы проиграли. Помню, я читал в одном детективе, сказал я, как один малый опустил листок с написанным текстом в сосуд с кислотой, и на нем проступили всякие другие слова. Ты думаешь? Но ну, у нас нет сосуда с кислотой. Я не думаю, что дядюшка Майлз смог бы ожидать от нас познаний специалистов в области химии, но здесь растет обыкновенный или садовый вереск. Мы зашли за угол изгороди, и через пару минут мне удалось зажечь несколько прутьев. Я поднес листок с указаниями как можно ближе к пламени, и почти тотчас был вознагражден. На нижнем краешке листа стали проступать буквы. Там стояло всего два слова. — Станция Киркхилл, — слух прочла Финелло. Как раз в этот момент из-за угла ограды показался фейл. Мы не могли понять, слышал он нас или нет. Его вид ни о чем не говорил. Но Джуэн, — сказала Фенелла, когда он удалился, — здесь нет станции Киркхил". С этими словами она протянула мне карту. — Нет, — согласился я, разглядывая местность на карте, — но взгляни сюда. И я карандашом провел линию. — Конечно, и где-то на этой линии, верно, плохо то, что мы не знаем точного места. Тут меня второй раз осенило. — Мы знаем! — воскликнул я, вновь хватая карандаш. — Смотри! — у Финелла вырвался возглас. — Как это по-идиотски воскликнула она! И как удивительно! Вот так трюк! Все-таки дядюшка Майлз был весьма бесхитростным старым джентльменом. Настало время получить последний ключ. Как нам сообщили в конторе, этот ключ хранился не у них. Последняя подсказка должна быть выслана нам по получении ее хранителем открытки от нотариуса. Он не мог сообщить никакой другой информации. Однако в то утро, когда мы должны были получить ключ, почты для нас не было, и мы с Фенеллой прошли через все муки, будучи уверены, что Фейлу как-то удалось перехватить письмо. На другой день, тем не менее, наши страхи рассеялись, и тайна была разъяснена, когда мы получили следующую безграмотно нацарапанную записку. «Уважаемый сэр или мэм, извините за задержку, но у нас тут все с шестого на седьмое перескакивает». Но теперь я делаю, как мистер Майли Хэрейн меня просил, и шлю вам то письмо, которое много лет лежало у моей семьи. А почему он это хотел, я не знаю. Благодарю вас, Мэри Кэрьюиш. Почтовый штемпель Брайт, заметил я. Но теперь займемся письмом, которое лежало у моей семьи. Спеша рыскайте в скалах, и вы увидите знак. О, скажите мне, что обозначим мы с вами им... — Ладно, это первое «А». Рядом блеснет неожиданно, словно спасительный луч того маяка для вас. То, что вы ищете, затем «Б» — здание, у него соломенная кровля и у него стена, рядом с ним извилистая тропа. Это все. — Очень нечестно начинать подсказку со скал, — заявила Финелла. — Здесь скалы повсюду. «Кто может сказать, на которой из них стоит знак?» «Если бы мы поселились в этом округе», — добавил я, «должно быть, отыскать скалу было бы довольно легко. Наверное, на ней имеется отметка, указывающая определенные направления, и если поискать в том направлении, там должно быть спрятано нечто, что прольет луч света на местонахождение сокровища». «Думаю, ты прав», — согласилась Финелла. «Это А. Новый ключ даст нам подсказку, где искать Б. Здание». Сам клад спрятан на тропе, проходящей вдоль этого сооружения, но очевидно, что сначала требуется найти то, что обозначено «А». Из-за трудности начального этапа последняя задачка дядюшки Майлза оказалась настоящей загвоздкой. Честь разрешить ее выпала Фенелли, но и у нее на это ушла почти целая неделя. Обыскивая скалы, мы то и дело натыкались на фейлы, хотя территория поисков была довольно обширна. Наступил уже довольно поздний вечер, когда мы, наконец, сделали свое открытие. На мой взгляд, отправляться к указанному месту было слишком поздно. Финелла стала возражать. «Предположим, Фейл его тоже найдет», — сказала она. «И мы будем ждать до завтра, а он начнет поиски сегодня вечером. Потом мы себе этого не простим». Неожиданно мне в голову пришла замечательная идея. «Финелла», — спросил я, — «а ты все еще уверена, что Фейл убил Ивена Корджига?» «Уверена». «Тогда, полагаю, у нас есть шанс уличить его в преступлении?» «От этого человека меня бросает в дрожь. Он негодяй, каких мало!» «Так что ты надумал?» «Объявим о том, что разобрались с пунктом А. Затем отправимся на поиски. Десять против одного, что он будет нас выслеживать. Там пустынное место. Как раз на такое он и рассчитывает. Сделаем вид, что нашли клад. Тут-то он и покажет свое истинное лицо. И что тогда?» А тогда, — сказал я, — его ждет маленький сюрприз. Близилась полночь. Мы оставили машину поодаль и, крадучись, пробирались по тропе вдоль стены. У Фенелла имелся мощный фонарик. Сам я держал наготове револьвер. Я не хотел рисковать. Внезапно Фенелла приглушенно вскрикнула и остановилась. — Смотри, Джоэн! — крикнула она. — Мы нашли! Наконец-то! На мгновение я утратил бдительность. Секунду спустя я инстинктивно обернулся, но слишком поздно. Фейл стоял в шести шагах от нас, и его револьвер был нацелен на нас обоих. — Добрый вечер, — произнес он. — А это уже мой трюк. Теперь, если вас не затруднит, отдайте мне клад. Не хотите ли вы, чтобы я передал вам еще кое-что, — осведомился я. Половинку фотографий, вырванной из руки умирающего человека, к примеру, — Полагаю, у вас найдется вторая ее половина? Его рука дрогнула. — О чем вы толкуете? — прорычал он. — Правда всплыла, — ответил я. — Вы с Корджигом явились вместе. Вы толкнули лестницу и размозжили ему голову камнем. Полиция умнее, чем вы воображаете, доктор Фейл. — Им это известно? — Тогда, черт возьми, не все ли равно, за что меня повесят? За одно убийство или за все три? Ложись, Фенелло, — крикнул я, и в тот же миг громыхнул выстрел. Мы оба бросились в вереск, и, прежде чем он успел снова выстрелить, несколько мужчин в форме выскочили из-за стены, за которой они прятались. Минуту спустя фейлы уже надели наручники и увели. Я заключил Фенеллу в объятия. «Я знала, что была права», — дрожащим голосом проговорила она. «Дорогая», — воскликнул я, — «это было слишком рискованно. Он мог убить тебя, но не убил», — ответила Фенелла, — «и мы знаем, где сокровище». «Разве?» «Я знаю. Смотри». Она нацарапала одно слово. — Мы поищем его завтра. Не так уж тут много мест, где можно что-то спрятать, смею заметить. На следующий день ровно в полдень. — Эврика! — негромко произнесла Фенелла. — Четвертая табакерка. Мы нашли их все. Дядюшка Майлз был бы доволен. А теперь? — Теперь, — подхватил я, — мы можем пожениться и жить счастливо до конца наших дней. Мы будем жить на острове Мэн, — сказала она. — На золоте Мэнкса, — добавил я. И счастливо рассмеялся. Послесловие. Джоэн и финелла двоюродные брат и сестра, и типажи их во многом созданы по образцу Томми и Таппенс Бересфорд, детективов в новелле «Партнеры по преступлениям» 1929 год. И в нескольких более поздних рассказах. Их образы также обнаруживают тесную связь с юными ищейками, появляющимися в ранних триллерах «Кристи», таких как «Тайна каминных труб 1925 год и «Почему они не спросили Ивенса» 1934 год. В реальности, как указано в рассказе, сокровища имели форму четырех табакерок, каждая размером с коробок спичек. В каждой из табакерок находилась монета острова Мэнг с XVIII века достоинством в полпенни с отверстием, через которое была пропущена и завязана бантом пестрая ленточка. В каждой табакерке имелся также аккуратно сложенный документ, написанный со множеством росчерков и завитушек и подписанный членом городского управления Крукеллом, в котором нашедшего просили незамедлительно обратиться к начальнику канцелярии ратуши в Дугласе, столице острова Мэнн. Требовалось также, чтобы предъявитель имел при себе табакерку и ее содержимое, с тем, чтобы он мог заявить свои права на награду в 100 фунтов стерлингов, что равняется приблизительно нынешним 3000 фунтов стерлингов. Ему также было бы необходимо принести с собой удостоверяющие личность документы, поскольку только приезжим разрешалось искать этот клад. Жители Мэнкса не были допущены к участию в поисках. Немного смекалки достаточно, чтобы легко найти клад. Единственным назначением первого ключа в золоте Мэнкса, стиха, начинающегося словами «Четыре у компаса румба вокруг» и опубликованного в «Делле диспетч» в субботу 31 мая, было пояснить, что все четыре клада следует искать на севере, юге и западе острова Ноня на востоке. Ключом к местоположению первой табакерки на деле служила вторая подсказка. Это была карта, опубликованная 7 июня. Однако первая табакерка к тому времени была уже найдена, поскольку в рассказе содержалось достаточно ключей. Нашел ее портной из Ивернесса Уильям Шоу, который сообщил в местных газетах, что от радости носился по кругу, как сумасшедший, размахивая в воздухе табакеркой, тогда как его дрожайшие половины вообще потеряла от волнения дар речи. Наиболее важной подсказкой явилось для него замечание Фенеллы о том, что тайник находится вблизи тех мест, где первоначально устраивались скачки Дерби, до того, как их перенесли в Эпсом. Это ссылка на знаменитые английские скачки, которые впервые были устроены в Дерби-Хэрине на юго-востоке острова Мэн. В том острове, расположенном довольно близко, и к которому, по преданию, вел из фермерского дома потайной ход. Легко было опознать остров Святого Михаила, на котором вдобавок к собору Святого Михаила XII века имеется круглая каменная башня, известная под названием Форт-Дерби, и давшая острову его второе имя, Форт-Дерби. Вспомним слова Фенеллы. Только вот здесь по двум пунктам все совпадает полностью, больше нигде. Форт был обозначен на карте кружком с шестью черточками с одной его стороны, представляющими шесть исторических пушек, их шесть — форта. Собор был указан крестом. Маленькая лавянная табакерка была спрятана на скалистом уступе, тянувшемся в северо-восточном направлении, если глядеть, встав между двумя средними пушками. Между этими двумя... «У тебя есть компас?» Тогда как первоначальное предположение Джоэна о том, что этот ключ указывает на северо-восток острова, служило для того, чтобы сбить с толку. Слишком просто. Вторая табакерка, очевидно сделанная из рога, была обнаружена 9 июня Ричардом Хайтоном, строителем из Ланкашера. Как Фенелла пояснила кровожадному доктору Фейлу, предсмертные слова Ивена Корджига «Дети мои» по-французски являлись ключом, указывавшим на примерное местоположение клада. На самом деле это начальные слова народной английской песни «Джон Пилл» о кембрейском охотнике. И когда Джоэн предположил, что «Белман и Тру» было названием фирмы, которая могла бы нам помочь, его слова относились не к фирме нотариусов в Дугласе, упомянутой в начале рассказа. Он имел в виду двух «Джона Пила как они и поименованы в песне. С такими подсказками обрывок фотографии, который был опубликован в качестве третьего ключа 9 июня, вряд ли было очень трудно опознать. Это были развалины замка Пил XIV века на островке Святого Патрика. Извивающиеся полосы вдоль левого края фотографии намекали на орнамент в виде завитков на подлокотнике скамьи на холме Пил, с которой открывается вид на замок и под которой была спрятана табакерка. Поездка на шарабане к Снефилу, высочайшему пику острова Мен, упомянута для отвода глаз. Довольно-таки случайно. Третье сокровище было найдено мистером Гербертом Элиотом, корабельным инженером, уроженцем Менкса, живущим в Ливерпуле. Мистер Элиот заявил впоследствии, что не читал золото Менкса и даже не имел возможности изучить ключи, но попросту выбрал для поисков подходящий район, где рано утром 8 июля ему посчастливилось наткнуться на табакерку, спрятанную в лощине. Основная подсказка касательно местоположения клада содержалась в четвертом ключе, опубликованном 14 июня. Стих, начинающийся словами «В 85 году это место вошло в историю», в котором каждое второе слово каждой строки вместе составляет сообщение. «85 шагов востоку, северо-восток священного круга, испанская голова». Священный круг — это круг Мил на холме Мал, мегалитический памятник, расположенный примерно в миле от испанской головы, самой южной точки острова. Указания на важное историческое событие в 85-м и на испанский каштан, которые по имеющимся в настоящее время данным более всего отвлекли на себя внимание искавших, были ложными подсказками. Что касается станции Киркхилл, Ключа, обнаруженного Джуэном, Фенелла совершенно верно заметила, что такого места нет. Существует деревня Киркхилл, а рядом железнодорожная станция Порт-Эрин, где Джоэн и Фенелла останавливались на ланч перед началом поисков. Если провести линию по карте от Киркхилла до Порт-Эрина и продолжить ее на юг, она в конечном счете пересечет круг Мил, то самое точное место, которое определил Джоэн настоящая загвоздка. К сожалению, как это получилось и в случае с ключами к таиннику, скрывавшему третью табакерку, подсказка к местоположению четвертой так и не была никем расшифрована. Пятый и последний ключ, стих, начинающийся словами «Спеша рыскайте в скалах, и вы увидите знак», был напечатан 21 июня, но... 10 июля, к концу продленного срока, отведенного для поисков, окончание которого первоначально было установлено на конец июня, последнее сокровище было изъято мэром Дугласа. Спустя два дня Дейли Диспетч в качестве продолжения к рассказу опубликовала фото, запечатлевшее это событие и пояснение Кристи к последнему ключу. Эта последняя подсказка вызывает у меня улыбку, когда я вспоминаю, сколько времени мы потратили в поисках скал с каким-либо знаком. Настоящий ключ был так прост. Он содержался в словах «все с шестого на седьмое» в сопроводительном письме. Возьмите шестые и седьмые слова каждой строки, и вы получите. Вы увидите мыс, а рядом того маяка, здание, у него стена. Слова «мыс» «А» были расшифрованы нами как мыс Айр». Мы некоторое время разыскивали подходящую стену. Самого клада под ней не оказалось, но вместо того мы обнаружили нацарапанные на камне цифры 2, 5, 6 и 9. Если из первой строки стиха взять обозначенные этими цифрами буквы, то получится слово «парк». На острове Мэн есть лишь один настоящий парк в Рамсе. Мы обыскали парк и нашли, наконец, то, что искали. Строение с соломенной кровлей, о котором шла речь, оказалось маленьким киоском для прохладительных напитков, а проходившая мимо него тропа вела к увитой плющом стене, в которой и помещался тайник с ненайденной табакеркой. Тот факт, что письмо было отправлено из Брайда, служил дополнительной подсказкой, поскольку эта деревня расположена недалеко от маяка на мысе Айр, самой северной конечности острова. Мы не можем судить, насколько успешно золото Мэнкса способствовало развитию туризма на острове Мэн. Безусловно, в 1930 году здесь побывало больше приезжих, чем в предыдущие годы, но остается неясным, в какой мере этот наплыв может быть отнесен на счет охоты за сокровищем. Нынешние сообщения в прессе показывают, что очень многие сомневались в том, что оно обладает настоящей ценностью. И на большом обеде, данным в честь окончания поисков, член городского правления Крука в своей речи, произнесенной в ответ на многочисленные благодарственные выступления, гневно обрушился на тех, кто не проявил достаточной заинтересованности, назвав их бездельниками и ворчунами, которых хватило лишь на то, чтобы выступать с критикой. Тот факт, что жителям острова не позволяли принять участие в поисках, возможно, стал причиной равнодушного отношения к этой акции местного населения, даже несмотря на то, что Daily Dispatch обещал любому жителю Мэнкса, у которого остановился один из нашедших клад, приз в пять гиней, что равняется нынешним 150 фунтам стерлингов. Этой же причиной можно объяснить и различные мелкие акции саботажа, вроде подкладывания фальшивых табакерок и обманных подсказок, в том числе и слово «подними», выведенного на одной из скал, под которой не оказалось ничего интересного, всего-навсего выборшенные очистки. Хотя акции, подобные охоте за сокровищами на острове Мэн, больше никогда не проводились, Агата Кристи все же продолжала сочинять таинственные истории на подобную тему. Наиболее примечательными из них являются загадка, поставленная перед Чармианом Страудом и Эдвардом Росситером, их чудаковатым дядюшкой Мэтью в странной шутке, и один из рассказов о «Мисс Марпл», впервые вышедший в свет в 1941 году под названием «Дело о зарытом кладе» и включенный в сборник «Последние дела, мисс Марпл», 1976 год. Перу писательницы принадлежит также новелла о Пуаро «Причудо мертвеца» 1956 год, выстроенная подобным же образом, однако в ней идет речь не о поисках сокровища, а о поисках убийцы.